Глава тринадцатая. С каждым днем его становилось меньше. И чем меньше становилось, тем ярче он сиял. Мало кто видел. По пальцам перечесть. Кайти точно видела. Вейн и так и носила ее подарок. Кулон с клеверным листком и алмазной рассинкой на запястье. Стеша маялась завистью, что у нее нечего было ему подарить пока не вспомнила про браслет, который дядюшка Тому отдал. Так себе подарок, если подумать. Браслет-то женский. Но ночью был сон. Море огня до самого горизонта. Земля, истекающая лавой, как кровью. Пепел, застищающий солнечный свет, превращающий день в сумерки. И горечь, оседающая в горле от желания вдохнуть глубже. Но горечи только больше. А злое ворочается внутри, скованная и готовая оборвать поводок, становящаяся все тоньше с каждым днем. Когда станет совсем нельзя терпеть, когда живое серебро, что Вейна надел ей на руку, растает, тогда она попросит отвести ее туда, где ей и ее проклятию самое место. А там уж сначала только подарок отдать. У нее язык не повернется сказать, я та, что ты искал, и шею подставить. Глупо было думать, что сможет, а так она даст ему браслет. Раз его носила мать, а Вейна знала ее, мог и браслет видеть. Пусть сам догадается и решит, что с ней делать. Он храбрый, а она трусиха. Повод для подарков тоже был. Полгода уже, как они здесь. Ровно полгода назад измученные дорогой и потерями остатки эльфов Распахнули ворота Марнфейрин. Как раз вечером. На этот час назначено начало празднования. Дворец ожил трудом и стараниями. До сих пор проклятующий веник в кошмарах является. Единственное место во дворце, которое так и не стали отпирать — престольный зал. Но раз такое дело... тетушка всех, кому не посчастливилось попасться ей на глаза, собрала и боевым отрядом на площадке выстроила. Вход был с двумя створками, тёмной и белой, из того же камня, что и длани на воротах в Марнфейрин. На каждой — по дракону-хранителю. Яна тёмной, в ночи стерегущей, и она светлая, мир-хранящая. Меж ними был вытянутый, похожий на яйцо овал, внутри которого в извивающихся лучах золотого света раскинувший руки кто-то. Стеша решила, что это единый, дитя-хранителей. А вокруг фигурки и сквозь лозы с цветами и листьями, так похожие на те, что растут на ней и на Вейне, когда они рядом и смотрят друг в друга. Или просто думают. Вот, уже побежали. Стеша натянула рукава на руки. Не надо, чтобы видели. Станут смотреть, как на лике в храме, и боятся слова сказать. Знать одно, а видеть другое. Лучше так. Тетушка смотрела на дверь угрожающе, и створ кипнула сильно. Те дрогнули, чуть подались назад. Но открылись вперед медленно, а у сердце зашлось. Сверкнула и почудилось, что за ними пламя бьет в потолок, сворачивается тугой спиралью, обжигает лицо до спёкшейся кожи, оседает сером на растрескавшийся пол. Виделось, что руки изранены до кости, что коленями в пепел, а алая руда тарит дорожки, прорастая сквозь прах ветвями древа истока, которое цвело на лицах детей старшей крови. В невообразимой вышине листья острые, красные, а сквозь звенящее водяное зеркало тянется рука. Хаэ журчит по невидимым камням. Виен, отзывается из ниоткуда птичьи голоса. Она потянулась навстречу. Но отражение в воде потекло, и вместо серебристо серебристоволосого эльфие с изумрудными глазами проглянули лики хранителей. Маски в огненно золотых лозах, в половину белые, в половину черные, как дверь в престольный зал. «О, Анна, светлая, спасибо! Сегодня обойдёмся без тряпок!» — воскликнула тетушка Филье, выдернув стешу из омотаведений. Зал оказался чист, будто его специально прибрали. И никакого пламени внутри, только свет из затейливых светильников-зеркал, отражающих солнце из единственного высокого островерхового окна позади трона и пронизывающих лучами все пространство зала. Этот свет отразился от створок, оказавшихся с другой стороны янтарными. А звон Просто Ханя уронила ведро с водой. Вон какая лужа знатная. Далеко разбежалась. Так что пол все равно пришлось вымыть. Остальных тетушка Филье разогнала красоты наводить. Вот Стеша и пошла к себе перебирать наряды, которых только тот, что на ней на корабле был, и о подарках думать. А как нарочно, опять эти двое. Будто есть свои, мои и ты, мало. Нужно и чужую видеть. А все двери. Единственные двери в личных комнатах были в коридор, который вел к лестнице. Но у Хитаану имелась дурная привычка оставлять их приоткрытыми, словно бы он всегда гостей ждал и открывал специально, чтобы не утруждать себя, когда те явятся. Сегодня и вовсе едва не настиж. Сложно было не услышать, раздумывая, как так пробежать незаметно, и не увидеть, пробегая. «Позволь мне», — раздался глубокий, красивый голос Кайти. «Ты слишком долго держал меч, и пальцы стали менее ловкими в плетении». Говорили они где-то в глубине комнат. Но опять же, дверей внутри нет. Арки одни, и слышно все, И видно. Темноволосый воин в полооборота с расползающейся на пряде косой, и Кайти, гибкая как лоза, в проёме арки. В кетлу до пола и без оружия. Будто и не она вовсе. Таэра -э Морн, плетущая косу палачу и алтаре, как служанка Тинт. В землях это сочли бы бесчестьем. Голос Кхитаана тоже низкий, но глухой, будто его когда-то сорвали. Я не вижу ничего бесчестного в том, чтобы заплести волосы старейшине своего народа. И мы не в землях. Старейшине, мне впору сменить имя на Энне Кайте, — ответил кхитан, присаживаясь и подставляя волосы под ловкие пальцы Кайте. Последний. Лучше уж завись Каем. И нас осколков станет больше. Трое. Так, глядишь, на целое насобираем. Нас и так трое. Я, ты, Эйд. Три или четыре. Стеша мало понимала, о чём они, но про 3-4 поняла. Она — это четыре. «Тебе виднее», — пожала плечами Кайти, заканчивая с прической. «Твоя правда. Со стороны всегда виднее. Так что отойди и посмотри, хорошо ли вышло парадное плетение. Черный траурный шнур в твоих волосах теряется. Тебе следовало бы выбрать медный или алый». Как поющему земле и металлу, и и плачу, я не стажусь. Мы служили владыкам, как нам велел долг и совесть. Но когда я покинул земли еще до стены, у меня в косе был только черный. Тоже мне горе. Здесь этого разноцветного добра нашлось столько. Девицы из них браслеты плетут, ремешки и занавески. А еще новая забава. На деревянном ободе кружевом с бусинами и перьями. Или трубками из стекла и хрустальными подвесками от люстр. Видел? Видел. Красиво. Свет брызжет, как сквозь витражные окна ASTTN в Тиетане, когда я там бывал. В танцевальном зале тоже такие окна. Я помню юную деву, не достигшую первого совершеннолетия, что тянуло из-за радужными бликами в такт мелодии. На тебе кетлу того же цвета сейчас, что и тогда, принцесса. А я по глупости не верил в приметы, что нельзя на невест до взросления смотреть. Подумал, дай гляну, раз уж случай выдался. Злился. Соглашение подписали меня, не спросив. Тебя еще на свете не было, а соглашение было потому мой отец твоего отца, младшего принца Леитара после свержения Тенморнов в живых оставил, а не для того, чтобы унизить служением новому сумраку. Но вышло, как вышло. Леитар теперь сумрак, мой отец убитым позорной смертью. Я палач и изгнанник, а его дочь, рожденная до брачных обетов, плетёт мне косу, как служанка Тинт. Хорошо вышло, сказала Кайти. Твоя парадная коса, Тайер.